более пристально, чем улочка, где стоял дом Хамди. А вообще изумление, вызванное появлением Петра в зале высочайшего собрания, объяснялось попросту тем, что стража, охранявшая снаружи главный вход в зал, несомненно получила приказ задержать его при появлении, что и пытался сделать первый стражник, королевший вход в само здание, а может даже... И арестовать, поскольку, как мы знали, дни этой презренной жизни были уже сочтены. И вдруг он сваливается на них, как снег на голову, будто вынырнув из-под полья с султановым халатом, переброшенным через руку. Не дать не взять портной, принесший заказчику готовое платье. Слава Аллаху, который не спасал Пророку своему писание и сотворил его не туманным, но точным. Донесся из угла голос слабоумного принца. Но ну, теперь пришла пора вмешаться султану. В его распоряжении был богатый набор возможных вариантов решений, от самого миролюбивого и милосердного, просто по-человечески спросить Петра, чего он тут ищет, до самого жестокого кликнуть стражу, делить и схлестать Петра хлыстами из бегемотовых хвостов и бросить в темницу. Султан предпочел первое. Чего ты тут ищешь, Абдулла, и как сюда пробрался? Избрав приличествующий случаю придворный поклон, которому он выучился при дворе пражского императора, Петр приблизился к диванам главных лиц и склонился перед султаном в глубочайшем и изысканнейшем реверансе. Сдержанно улыбаясь в знак мужественной преданности, Петр глядел в лицо повелителя, но при этом, обладая острым зрением и наблюдательностью, успел для общей ориентировки рассмотреть и разгадать главных высокопоставленных чиновников, среди которых восседал султан. И более того мгновенным легким умирением вспомнить, как ребенком ходил со своей маменькой пани Афрой по грибу в лесочек за городскими валами. Такой вот забавной грибной семейкой выглядели высокопоставленные особы со своими тюрбанами на головах. Тщедушный старичок, сидевший в непосредственной близости от султана, не мог быть никем иным, как великим визирем, кого принц Мустафа охарактеризовал как вонючего старикашку. Именно он предлагал обставить торжества Орду с еще большей помпой, чем обычно. Человек с веселым, сытым лицом семитского типа и черными, на выкате глазами, полными смеха, был, вне всякого сомнения, Паша Абеддин, хранитель сокровищ, иудей, превосходно, по мнению принца, разбиравшийся в вопросах христианского вероучения. Остатный джентльмен с тонким лицом европейца не мог быть никеминым, как главным адмиралом Нехмед Алипашови. Пашови. По правую руку от тесте ученого Хамди, чье лицо исказилось от ужаса из-за очередной безрассудной выходки зятя, сидел муфтий, его Петр уже знал. А загорелый костлявый верзила, чья голова была покрыта не тюрбаном, а фяской, не оставлял на свой счет ни малейшего сомнения – Вот он, его главный враг, генералиссимус Еночар, кого принц Мустафа назвал.